Глава 4. Вова, конечно же, это он. Почему бы и нет? Почему бы не столкнуться с ним именно в тот день, когда на голове петухи, на ногах старые кеды, а на груди майки надпись «Ты меня узнаешь по-любы». Я собираюсь проскользнуть мимо него так, чтобы он не успел и взглядом мазнуть в мою сторону. Но нет, закон подлости еще никто не отменял. Слушай, а у нас случайно нет общих лекций по финансовому менеджменту? Спрашивает, разглядывая меня с ног до головы. «Кажется, я тебя видел раньше». Я замираю, забываю даже, как дышать. Неужели запомнил? Неужели приглянулась? Смотрю на его идеальные черты лица и не могу оторвать взгляд. Сердце грохочет, в голове настоящий ураган, и я до сих пор не могу поверить в то, что мы разговариваем. И в то, что первым беседу завел он. «Эй, ты чего?» Машет рукой перед моим лицом. «А я...» Я задумалась. Да, думаю, мы виделись на лекциях. Почему при виде его я превращаюсь в настоящую мемлю? Ясно, ну тогда увидимся. И ушел. Вот так вот просто развернулся и ушел прочь. А как же попросить номер телефона, а как же пригласить на свидание? Неужели я и в самом деле так у Бога выгляжу? А растерянно оглядываюсь по сторонам, но Вова уже и след простыл. Ну вот, такой шанс познакомиться потеряла. А все из-за этого соседа. Если бы я выспалась, то успела бы и прическу сделать, и накраситься, и одежду нормальную подобрать. Нет, я просто обязана таки устроить ему самое настоящее веселье. Радует сегодня только одно. Я успела на пару к Бурыхиной. Обогнала в коридоре и залетела в аудиторию прямо перед ее носом. «Воронина!» – строгим голосом произносит она, смотря в мою сторону. В этот раз я вам прощаю опоздание, но в следующий можете сразу идти в столовку и есть булки. Спасибо, Татьяна Семеновна. Громко отзываюсь я, пряча под партой телефон. Поиск пакости соседям тоже не дал результатов. Всю пару я вместо математического моделирования мысленно топила квартиру соседа, подкидывала мышей и тараканов. Но нет, ни один из этих вариантов не подходит. Гениальная мысль приходит совершенно внезапно. Сайт знакомств для геев. Прохожу регистрацию, листаю анкеты в поисках того самого идеального и поражаюсь, сколько красивых мужиков навсегда потеряно для общества. Щупленький очкарик Лешенька нам точно не подходит. Учитель зарубежной литературы слишком полноват. Барман Стас слишком хорош и выглядит нормальным парнем, чтобы так подставлять его. А вот Костян со шрамом на щеке и татухами по всему телу определенно лучшая находка за день. Выглядит пугающе и в случае чего сможет за себя постоять. Быстренько заполняю анкету, загружаю в профиль фотографии слащавого парня из Инстаграм и начинаю переписку. Привет. Пальцы зависают над экранной клавиатурой, потому что я не до конца уверена, что геи общаются именно так. Может, у них там есть какой-то свой особенный шифр? Фразочки, жаргоны, понятия. Несколько минут гипнотизирую телефон и все же нажимаю «Отправить». Костян, к сожалению, не в сети. Проверяю телефон каждые полчаса, но никакого ответа. Я нервничаю, что рыбка может не попасться на крючок и так увлечена разглядыванием красного кружка возле фотографии, что забываю обо всем на свете и вижу от радости, когда цвет меняется на зеленый. «Воронина!» — слышу строгий голос Георгия Николаевича. «Не хотите с нами поделиться своей радостью?» «Я... Э, простите, сестра замуж выходит, не совладала с эмоциями». Сочиняю на ходу и снова возвращаюсь к сайту знакомств. «Привет, сладенький. Как дела?» Светится в окошке для сообщений, и я погружаюсь в виртуальную реальность, выдавая себя за незнакомца X. Имя-то соседушки я не знаю. Весь вечер кручусь у двери, чтобы не пропустить свидание года. Даже кресло пододвинуло поближе и уставилась в очередной любовный романчик, чтобы скоротать время. Как дожить до восьми вечера, если на часах только семь? Каждые 5 минут поглядываю на часы и захожу на сайт знакомств, обновляя вкладку с сообщениями. Переживаю, что клиент может передумать насчет личной встречи и сорвать всю операцию. Сообщений нет. Был в сети 2 часа назад, как раз тогда, когда я сбросила ему адрес похотливого кроля за стеной. Луиза и Антонио страстно сливаются в поцелуи, а я дрожу от нетерпения. А еще мне безумно интересно посмотреть, как выглядит сосед. Обычно такие придурки оказываются красавчиками. И это так несправедливо. Ровно в 8 на лестничной площадке раздаются шаги. Тяжелые и громкие. Я откидываю в сторону книги, выпрыгиваю из кресла и припадаю к глазку, которая перед этим предварительно протерла салфеткой. Батюшки мои. Огромный верзила в черных джинсах и косухе с цветочками в руках медленно поднимается по ступенькам. Сдерживаю себя из последних сил, чтобы не рассмеяться в голос. Наблюдаю, как мнется костик перед дверью, приглаживает ладонью свой короткий ежик на голове и тянется к звонку. Замирает. Оглядывается по сторонам. Поправляет куртку и подтягивает выше джинсы. Делает такой глубокий вдох, что даже мне видно, как поднялась его грудная клетка. Проверяет свежесть дыхания. Как баба, честное слово. Наконец-то, справившись с волнением, он нажимает на звонок. Я волнуюсь не меньше его. Откроет ли сосед? Случится ли что-то интересное? Или же тот просто скажет, что ошиблись дверью, и на этом все закончится? Костяна реально жалко. Мужик настроился на горячую ночку, а тут такой облом. Дверь открывается, мое сердце пропускает удар, а потом я разочарованно стану, позабыв о конспирации, потому что теперь мне виден лишь кусок бронированной двери. На ум приходит идея установить звонок с видеокамерой. Тогда можно наблюдать за всеми с телефона, лежа на диване. «Шрам?» — Удивленный голос моего соседа. «Змей?» — не менее удивленный Костяна. «Так, не поняла, они что, знакомы? Или это какой-то шифр такой особенный?» Прислоняюсь ухом к двери, чтобы не пропустить ни одного слова из их разговора. Это даже интереснее, чем то, что намечалось изначально. «Не знал, что ты это?» «Ну, из наших», — как-то неуверенно говорит Верзила. «Я уже десять лет, как из ваших, чего приперся?» «Какой же все-таки неприятный тип?» «Как чего? Ты же меня сам позвал. Черт, никогда бы не подумал. Так ты бы не стеснялся, сразу бы сказал, что так, мол, и так...» «Шрам, что за пургу ты гонишь и как нашел меня?» «Так это ты ж сам. Что сам?» «Сейчас вот. Я ж на сайте знакомств зарегенился». От тебя сообщение прилетело. Правда, там фотка не твоя, и имени нет, но я все понимаю, змеи конспирация и все такое. Черт не ожидал, что это будешь ты. Вот так сюрприз. А смазки, как ты и просил, я побольше захватил, новый тюбик купил. Спрячь эту хрень куда подальше, иначе вместе с ней спущу с лестницы. Заходи, разговор есть, извращенец хренов. Куда только мир катится. Ты ж нормальный мужик, шрам. Дверь хлопнула. Тишина. Занавес. Какого черта? Что все это значит? Сосед тоже гей? Он знает костя, на которой шрамы, который гей? Они состоят в гей-клубе? Что происходит? Что, что, что? Я в панике бегу в кухню, хватаю стакан и несусь в комнату. Прикладываю его к стене и прилипаю ухом к донышку, пытаясь расслышать хоть что-нибудь по ту сторону. Перемещаюсь из одного угла в другой, но в ответ тишина. Черт, наверное, в другой комнате сидит. Выхожу на балкон, заглядываю через боковой бортик, разделяющий наши с соседом половины и пытаюсь разглядеть, что там у него творится. Но на окнах опущены жалюзи, а дверь закрыта. Чёрт. Целый час не могу найти себе места. Бегаю то к входной двери, то в комнату, то снова на балкон. Странная тишина сводит меня с ума, а странные фантазии разрывают мозг на части. Когда наконец-то слышу какое-то шевеление на лестничной площадке, несусь из комнаты в прихожую, сломя голову и припадаю к глазку, ожидая получить хоть какую-то подсказку насчет связи нового соседа и верзилы Гея. Наблюдаю, как Костян, словно метеор, спускается по ступенькам и исчезает из моего поля зрения, без букетика. Вот и что после этого думать? От всех этих тайн, интриг и расследований меня отвлекает телефонный звонок. Линка. Принимаю вызов, чтобы рассказать о том, какой странный и злой тип живет у меня за стеной, но она опережает. «Кирюха, не поверишь, что только что произошло? Мне в ВК написал Вовка, попросил кинуть ссылку на твою страницу. Ты жива? Скажи, что ты жива». «Жива». Еле сдерживаю свои эмоции, чтобы не заорать на весь дом от радости. Даже забываю об этой истории с Гием. «Ё-моё, я перезвоню потом, Линка, потом». Отключаюсь и захожу в ВК, чтобы удалить все неудавшиеся фото со мной, пока Вовка не добрался до меня первым. Запросов друзья нет, сообщений тоже. Значит, либо он еще не успел лицезреть меня в халате из бегуди на голове, либо уже ушел к кому-нибудь другому. Очень надеюсь на первое.